Дэниел вскочил на ноги, и на какую-то секунду мне показалось, что он собирается изувечить Ларри. Но оказалось, что он поднялся, чтобы произнести речь. «Это гнусная ложь», — сказал он, пытаясь справиться с дрожью в голосе. «Цели моих исследований и используемые мною методы носят чисто научный характер. Эликсир жизни...» Романтическое и неверное название. Правильный научный термин — католикон. Моя сестра, будучи женщиной с воображением и интуицией, смогла оценить значимость моих идей и на протяжении ряда лет щедро финансировала. Католикон. Вулф уставился на него с недоверием. А я-то решил, что вы... Способны работать мозгами. Уверяю вас, сэр, и не пытайтесь, сядьте. Меня не интересует, на что вы транжирили деньги своей сестры. Но все вы отлично знаете, что существует ряд чрезвычайно интересных обстоятельств, и с вашей стороны просто глупо скрывать их. Он погрызил пальцем в направлении Брейги. «Вам, доктор, должно быть стыдно за себя». «Бессомысленно утаивать факты, которым рано или поздно суждено выйти на свет. Вы заявили, что не можете сказать ничего, имеющего пусть даже отдаленное отношение к какому-либо аспекту расследуемого дела». «А как насчет коробочки, которую вы наполнили в конюшне органическими отходами с целью последующего выделения из них спор столбняка?» Дэниел издал непонятный звук и повернулся, чтобы пронзить Брейди с пепеляющим взглядом. Брейди оказался застигнутым врасплох, однако не настолько, насколько этого можно было ожидать. Он поднял глаза на Вулфа и негромко произнес. «Каюсь, мне следовало вам об этом сказать». «И это все, что вы можете ответить в свое оправдание? Почему вы не поставили в известность полицию, как только они взялись за расследование?» «Потому что я думал, что расследовать нечего. Я оставался при своем мнении вплоть до сегодняшнего утра, пока вы мне не позвонили. Я не видел смысла. Что вы сделали с содержимым коробочки? Поднес в свою лабораторию, где я и еще двое моих коллег провели с ними ряд опытов. Нам требовалось разрешить спор. Затем мы все уничтожили полностью. «И кто-нибудь из присутствующих знал об этом?» «Я...» — Брэдди нахмурился. «Да, помнится, мы обсуждали данную тему. Я рассказывал, сколь опасен может быть в подобной ситуации даже самый ничтожный порез». «Только не мне!» — мрачно произнес Дэниел. «Если бы я знал, что вы...» Они уставились друг на друга. Дэниел еще что-то пробормотал и сел. Зазвонил телефон, я дотянулся и снял трубку. Звонил доктор Волнер. Я передал трубку Вулфу. Закончив разговор, он обратился к собравшимся. Жидкость, которой мисс Николс сегодня утром обработала рану, Содержало достаточно спор столбняка, чтобы уничтожить население целого города. Его взгляд остановился на Брейди. — Можете себе представить, доктор, как полиция расценит этот эпизод, в особенности учитывая, что вы его утаили? Вашим неприятностям не будет конца». В таких случаях сокрытие информации никогда не следует усуществлять без консультации со специалистом. Кстати, как долго вы знали мисс Хаддлстон? Несколько лет, но это было шапочное знакомство. А близко? Я не могу сказать, что был с ней близко знаком. Просто пару месяцев назад я завел привычку появляться на Ривердейл довольно часто. — Чем это вызвано? Вы полюбили ее? — Кого? — Мисс хадлстон Конечно, нет. Брэдди был не только поражен, но и задет. Она годилась мне в матери». Тогда почему вы вдруг зачастили туда? Но нужно же человеку где-то бывать. Вулф тряхнул головой. Только не там, куда его ничто не влечет. Может, это была скоредность, прыжимистость, страсть к бесплатным верховым прогулкам? Не думаю. У вас, вероятно, вполне приличные доходы. Простое удобство. Нет, это вам было не по пути. Солидный крюк. Лично я склоняюсь к другой догадке. Используя общепринятый эвфемизм, это любовь. Вы полюбили мисс хадлстон Нет? Тогда какова же причина? Уверяю вас, доктор. «Я веду себя куда более тактично, нежели это станет делать полиция. И так, что это было?» На лице Брейди появилось странное выражение, вернее, целая гамма-чувств. Сперва протест, затем неуверенность, затем смущение, и, наконец, была не была решимость. Все это время... Его глаза смотрели прямо на Вулфа. «Я влюбился в мисс Тимс безумно!» произнес он внезапно громче, чем все предыдущие фразы. «О!», -о, -о, -о — возбужденно воскликнула Морелла. «Но вы же никогда...» «Прошу не перебивать!» — сказал Вулф с раздражением. «Вы их уведомили?» «Сместимся в своем душевном состоянии?» «Нет», — Брейди держался молодцом. «Я боялся, она... я не... она была такой легкомысленной». «Неправда, вы отлично знаете». «Позвольте», — властно оборвал в ух. Его взгляд обижал собравшихся и вернулся к Брейди. «Выходит, вы все, кроме одного, знали о том, что доктор Брэйди взял из конюшни коробочку органических отходов, и однако утаили от меня этот факт. Случай безнадежный. Что ж, возьмем другой эпизод, более конкретный. В тот день, когда мисс Хадлстон обратилась ко мне за помощью, Она упомянула, что подозревают о мисс Николс в рассылке анонимных писем, так как считают, что та затаила на нее обиду. Я спрашиваю всех, включая вас, мисс Николс, в чем заключалась эта обида? Никто не сказал ни слова. Хорошо, я повторю вопрос индивидуально, мисс Николс. Джанет потрясла головой. Ее голос был едва слышен. Ни в чем. Обиды не было. «Мистер Хадлстон?» «Не имею понятия», — быстро ответил Дэниел. «Мисс Тимс?» «Я не знаю», — произнесла Мариэлла, и потому как взгляд Вулфа на мгновение задержался на ее лице, я понял. Он уверен, что она солгала. «Доктор Брейди!» «Знал бы, так сказал, но не знаю». «Мистер Хадлстон!» Ларри приготовился заранее, натянув улыбку, перекосившую уголок его рта. «Я уже заявлял, что мне ни черта неизвестно!» Сказал он хрипло. «Какие еще могут быть вопросы?» «Конечно. Простите, не согласились ли бы вы на минутку дать мне свои часы?» Ларри уставился на него, вытаращив глаза. «Тот шестигранный механизм, что на вашем запястье, — пояснил вульф Можно мне на него взглянуть?»